воскресение мертвых. Нам, потонувшим мореходом, похороненным в глубине, под вечно движущимся сводом, являлся старый порт во сне. Кайма сбегающая пены, на камне две морских звезды, из моря выросшие стены в дрожащих отблесках воды. Но выплыли и наши души, Когда небесная труба Пропела тонко и на суше Распались с грохотом гроба. И к нам туманная подходит Ладья апостольская, Влад с волною дышит и наводит Огни двенадцати лампад. Все, чем пленяла жизнь земная, Всю прелесть, теплоту, красу, В себе божественно вмещая, Горит фонарик на носу. Луч окунается в морские, Им разделенные струи, И наших душ ловцы благие Берут нас в тишину ладьи. Плыви, ладья, в туман суровый, В залив играющий влетай где ждет нас городок портовый, как мы, перенесенный в рай. 1925 год.